Шатров смял и бросил в корзину только что законченный рисунок черепа. Потом извлек из груды книг на столе брошюру и задумался, не раскрывая книги. «Тяжелая дорога, путь новых исканий, редкие взлеты мысли, как сказочно легкие путрышки над пропастями грубых ошибок. И все время тащишься по крутым склонам медленного восхождения», под тяжким бременем фактов, задерживающих, волекущих назад, вниз. Ничего. Поставленная задача велика и важна. А те, кто был здесь 70 миллионов лет назад, бесстрашная воля и ум человека не испугались даже грозных межзвездных пространств. Те, неведомые, сумели переброситься с одного корабля на другой в то время, когда они на огромных скоростях расходились друг с другом, не испугались того, что каждая секунда времени удаляла их на сотни километров от родной планеты и, выполнив какую-то задачу, сумели вернуться или вскоре погибли. Ибо те великие изменения, которые разумный труд производит в природе, не ускользнули бы от нас, изучающих теперь, 70 миллионов лет спустя, свою планету. Если мы до сих пор не нашли этих изменений, то пришельцы были на Земле очень короткое время. Неведомые гости неведомого мира. Хорошо, он будет размышлять дальше над своей долей задачи, искать возможные облики людей иных миров. И скоро он сообщит Давыдову, Но Давыдов, он пишет ему регулярно о чем угодно, кроме самого интересного, как идут поиски. Полтора года прошло уже с момента памятного разговора в Москве над пробитыми костями вымерших ящеров. Видимо, ничего не удалось большому другу. В этот самый момент машина Давыдова быстро шла по пыльной выбитой дороге. Белесая пыль бежала под дергающийся вперед и назад свет фар. Облаком взвивалось позади, застилая звезды у низкого горизонта. Вдали, перед ветровым стеклом машины, вставало в ночи красноватое обширное сияние. Оттуда доносился низкий гул, прорывающийся сквозь шум мотора. Через полчаса Давыдов в сопровождении прораба и своего сотрудника, прикомандированного к тройке, направлялся к северному концу участка, слегка оглушенный исполинским размахом работы. Тысячесвечные фонари на высоких столбах казались окруженными легким туманом. Облако более густой пыли окутывало левую сторону участка там скрежет, грохот и ляск мощных экскаваторов совершенно заглушали стук сотен вагонеток с шумом опрокидывающихся на откаточной горке. Толща отложений была глубоко прорезана ложем будущего канала. Двадцатиметровые стены высились по сторонам, на их ровных, точно оглаженных исполинским ножом крутых скатах выступали мощные галечники. Целые нагромождения валунов, сменявшиеся желтыми песками и слоистыми песчаниками с миллионами блесток слюды и гипса. Ночь, расстилавшаяся вокруг в просторах пустынной степи, здесь не существовала, как не существовала и сама степь. Здесь был особый мир напряженного гигантского труда, по-своему изменивший лицо древней казахстанской пустыни. Давыдов проходил мимо загорелых, покрытых потом и пылью людей, не обращавших на него никакого внимания. Отбойные молотки сотрясались в умелых руках, разрыхляя выступы твердых скал. Грузные, похожие на огромные железные скелеты машины, тяжко ворочались в пыли. Грузовики стадами толклись у погрузочных конвейеров, без конца ссыпавших убираемый грунт. «Вот это раскопки, Илья Андреевич!» – прокричал сотрудник Давыдова. Профессор весело усмехнулся и хотел что-то сказать, но в этот момент засланное пылью небо осветилось широкой дугой вспышки. Тяжкий гул передался по земле. «Взрыв на выброс!» – пояснил прораб. «Выкинули разом сотни три тысяч кубометров». Там на восьмом участке готовят канавку для экскаваторов. Давыдов оглядел канавку, вдоль которой шел. Она тянулась, насколько хватало глаз в рядах фонарей. Прямо и неуклонно рассекая степь, на севере расширяясь котлован, чуть ли не полкилометров в поперечнике. Там было вскрыто кладбище динозавров. Колоссальное нагромождение огромных окаменелых костей Кости тянулись грядой поперек всего котлована И, по-видимому, еще далеко за его пределами Они беспорядочно громоздились Подобные обрубкам бревен Наваленные друг на друга слоем в 8 метров толщины Смешанные с небольшим количеством крупной гальки Здесь не было цельных скелетов Только обломки костей разной величины и разных пород вымерших ящеров, перемешанные как попало. Экскаваторы врезались в это скопление остатков сотен тысяч чудовищ, разгребая и расчищая площадь котлована. Разбросанные и наваленные грудами кости угрюмо чернели на краю выемки в тусклом свете начинающегося утра. Высоко поднявшееся солнце жгло уже в полную силу. Груды черных костей раскалились, как в банной печи. «Можно считать осмотр оконченным», — сказал Давыдов, беспрерывно вытирая мокрое от пота лицо. «Здесь то же самое, что и на втором участке, вторая гряда костей». Я исследовал 20 лет назад к северу отсюда, в урочище Вазабы, на правом берегу Чу, еще большую гряду костей 30 километров в длину. Подобные гигантские кладбища есть и в долине реки Или, и в Каратау, и около Ташкента. И все они такие из беспорядочно перемешанных миллионов костей, но ни одного целого скелета или черепа. Для изучения материал почти непригоден. Это остатки размытых когда-то кладбищ динозавров, кладбищ, которые превосходят всякое воображение по своим размерам. «У вас какие-нибудь новые соображения относительно этих полей смерти?» Илья Андреевич спросил помощник. «В опубликованных работах вы...» «Высказался неясно?» – перебил Давыдов. «Не только неясно, но и неверно. Я тогда не представлял себе полностью масштабов явления». «А теперь что вы думаете, Илья Андреевич?» «Не знаю. Просто не знаю и не думаю», — резко сказал Давыдов. «Ну хорошо. Нужно идти. Если я через три часа уеду, то к вечеру буду на Луговой. Поезд в Москву идет в час ночи». А мне продолжать наблюдение? Разумеется. Подыщите помощников для разборки костей. В массе обломков кое-что попадается и путное. Наконец, на других участках опять могут встретиться новые скопления. Хотя, если будут продолжаться галечники и конгломераты, то все будет то же самое. Я не надеюсь уже на это строительство. Вот номер пять. Там другой характер отложений – пески и гравий, песчаники почти без гальки, отложения мелких, спокойных потоков и даже частично ветровые. Но Старожилов оттуда за полгода работ не сообщил ничего интересного, сидит безрезультатно, захандрил